Часть третья. Королева в игре. Глава первая. Королева и ее планы. Спустя неделю. Все это очень странно. Эрмиор ведь не чемодан. По версии спецслужб, девушка, подобная мне, может принести в другой мир нечто неодушевленное. Например, чемодан, который тащила я. Но Эрмиор-то живой. Считалось, что все остальные живые объекты, даже при физическом контакте со мной, портал не пропустят. Так что же, спецслужбы не знали, как и не знал Эрмиор, что можно протащить и живое? Или дело в том, что Эрмиор сам был драконом-полукровкой, и поэтому при физическом контакте с Марьяной он провалился в портал? Вероятно, он не знал о такой возможности, иначе просто попросил бы меня провести его через дверь, а не учиться открывать нормальные порталы. Ох, ничего не понятно, но эта версия оказалась наиболее разумной. Я потерла глаза, в очередной раз призывая магию, чтобы снять усталость. Каждую минуту, свободную от государственных дел, я проводила над древними книгами, теми, по которым Ремиор выяснил, как ему, полукровке, открыть хоть какую-нибудь дверь в другой мир. Написаны они были драконьей письменностью, нашим шифром, поэтому читать их было не так уж легко. И вся беда в том, что я пробовала, пробовала совершить те действия, которые предлагались в книгах, и у меня ничего не получалось. Воздух передо мной загорался разноцветными огнями. Сила бурлила вокруг, но грань между мирами оставалась целой. «Вероятно, вы еще не готовы, Ваше Величество», — говорил Мэтр Грай. «Сам он помочь мне ничем не мог. Искусство открывать порталы издревле принадлежало лишь драконам. Другие маги не владели нужной силой». Дни королевы Мария были похожи на бешеную скачку. С самого утра я принимала просителей, Слушала отчеты государственных служащих, подписывала кучу разнообразных бумаг. Хорошо еще, что, оказывается, управлять государством не так уж сложно. Куда сложнее день и ночь думать о том, как спасти любимого, но при этом не оставить этот мир без магии, ведь теперь она фактически держалась лишь на мне. Я — последний более-менее полноценный дракон здесь. Впрочем... Тоже неполноценный на самом деле. Как только утренняя часть работы над государственными делами заканчивалась, мы с Мэтром Граем занимались магией. Особое внимание уделяли боевой магии, магии невидимости и другим приемам, которые могут понадобиться мне, если я отправлюсь в родной мир освобождать Эрмиора. Открыто я об этом Мэтру не говорила, но он догадывался и вздыхал. Наверное, ему не хотелось открыто напоминать мне, что я не имею права идти. Прежде мэтр не слишком жалел меня на занятиях. Теперь же я не жалела ни себя, ни его, пытаясь стать не только сильнейшим, но и искуснейшим магом в сжатые сроки. Быстрый обед. Я садилась изучать книги. Вновь и вновь закапывалась в древние вензеля. Снова и снова. И опять безуспешно. Ответов на мои вопросы не было. Ситуация выглядела безвыходной, и это угнетало. С каждым днем мне становилось все сложнее не поддаваться отчаянию. Потом опять государственные дела, тренировка, краткий ужин, светские мероприятия, будь они прокляты, на которых я была вынуждена присутствовать, новая порция чтения древних источников перед сном. Потом, потом наступала ночь. И вот это самое страшное. Днем меня поддерживало чувство ответственности. Знала, что лишь я могу помочь и этому миру, и Эрмиору. Я — королева, пусть еще и официальная, и не А королева обязана держаться и править, даже если сердце изъедено болью и страхом. Дела, поиск решения и постоянная активность помогали в этом. А вот ночью накатывало все и сразу. Пружина внутри натягивалась до предела, а потом разжималась, и я рыдала. Или просто лежала без сна, прокручивая все события в голове. Вновь и вновь. По кругу. Страшные картинки. Как Армиора ловят проклятые спецслужбы. Как лишают его магии и силы. Понятия не имею, как именно. Но они смогли же справиться с тремя драконами до него. Как убивают. Мучительно и медленно, чтобы получить как можно больше энергии. А что дальше? Зачем им это? Дальше разум рисовал картинки, как некто, стоящий во главе спецслужб, теневой лидер, получает огромную магическую силу и устанавливает диктатуру уже в моем родном мире. Эти мысли были невыносимы, и ведь у меня нет времени, просто нет, но и возможностей нет тоже. На седьмой день моего внезапного правления я была близка к отчаянию как никогда, да и усталость начинала сказываться. Приемы стимуляции организма помогали все хуже. Я ощущала, что становлюсь нервной и неуравновешенной, что совершенно недопустимо для королевы. Хорошо еще, у тела драконицы сил побольше, чем у обычной девушки. Кхе-хе! Неожиданно услышала я из за двери кабинета. Оказывается, кто-то уже давно стучался ко мне, а я не заметила, охваченная бесконечными думами. Мэтр Грай, к этому часу вы велели мне явиться для новой тренировки. — сказал Мэтр. — Но я полагаю, вам следует отдохнуть, Ваше Величество. Вы изнуряете себя, и вы опять использовали магию Возрождения. Если не выспитесь сегодня, потом придется восстанавливаться неделю. — У меня нет времени, — ответила я. — Но, пожалуй, сейчас вы правы. Мне стоит отдохнуть. И что там у нас еще из вечерних дел? Хотелось бы закончить побыстрее. В первый день своего правления я назначила Мэтра Грая своим первым советником, а Мэтра Дела вторым. В ситуации с заговорщиками они хорошо доказали свою преданность, к тому же я их знала. Я как раз хотел сообщить. Улыбнулся мэтр, довольный тем, что я согласилась отменить тренировку. «Ваше Величество, сейчас прибыл гонец от графа Сео из вассального королевства Дурмай. Там, понимаете ли, рядом степи, а в степях кочевники». Они постоянно посягают на благодатные пастбища графства. А тут, видимо, прослышали, что король Эрмиор пропал без вести и уже неделю правит молодая королева. В общем, они осадили замок графа. Он пока держится, но просит военной помощи. А что их местный король Гаус пятый Дурмайский, если не ошибаюсь? Спросила я удивленно. Не оказал ему помощи? Он отказался и бедолага граф тайно отправил ганца к нам, полагаясь на ваше милосердие. Что прикажете, Ваше Величество? Мы можем отправить туда войска». «Ох, вот они, настоящие королевские свершения», — подумала я. Ответ, что делать, я знала. Инстинкты, наверное. «Первое. Короля Гауса отстранить от власти», — сказала я твердо. «Правитель, не желающий защитить своих вассалов, недостоин править. Правда, перед этим провести расследование. Не исключено, что граф лжет. Вы понимаете, это тоже возможно». Кто будет править дурмаем, я решу потом. А про себя подумала, что мне как раз не помешал бы свободный вассальный трон, чтобы подсадить на него кое-кого. И второе, мэтр, в течение какого времени наши войска смогут прибыть туда? В течение полутора суток, не раньше. Вероятнее, двое суток, даже больше. Мы с вами оба понимаем, что за это время дикари возьмут крепость и перебьют людей. Я полечу туда сама, как сделал бы король Эрмиор. Но вы еще столь... Начал мэтр. Да, я не могу сама обернуться драконом, и я неопытная, еще не делала подобного, улыбнулась я. Но я хранитель мира, и когда-то нужно начинать, но раз вы так волнуетесь, дорогой мэтр, я опять улыбнулась чуть коварно. Можете отправиться со мной и подстраховать ученицу. Вам приходилось летать на драконе, дорогой мэтр Грей? Если честно, нет, признался Мэтр. Я заметила, что он волнуется. Но вы не оставляете мне выбора. Я не могу отпустить вас одну, хотя такие путешествия не для моих старых костей. Не беспокойтесь, у Семена очень неровный ход», — рассмеялась я. «Правильно и точно говорят. Против лома нет приема», — думала я. С кочевниками мы все решили быстро и относительно спокойно, продемонстрировав им грубую физическую и магическую силу. Прилетели на поле возле графского замка. Сеня пару раз вдохнул огнем по моему приказу, демонстрируя, что мы не шутим. Никто не пострадал. Мы выбрали то место, которое покинули все эти конные всадники и пешие дикари, кинувшиеся прочь при виде дракона. Затем мы с мэтром Граем спешились и показали, как именно мы накроем поле битвы огнем и молниями, если кочевники не сдадутся. Кочевники сдались, они не были дураками. Их вождь сложил к моим ногам свое копье. Встал на колени и выразил всяческую лояльность Андорису и его новой великой королеве. В присутствии графа и его приближенных, а также своих военачальников, он открыто отказался от дальнейших притязаний на вольные угодья графа. Вообще-то, притязания были совсем несправедливые, ибо в степях хватало земель для пастбищ и привольной жизни, так что я не опасалась их обидеть. А потом присмиревшие кочевники устроили праздник в мою честь. Совершенно измученная тяжелыми мыслями, я с удовольствием наблюдала за дикими и бездумными плясками степного народа. Это странным образом расслабляло мозг и вызывало в душе первобытную радость. Пару раз мне даже самой захотелось сплясать у огромного костра. А в знак своей преданности вождь Самбуд, седой, смуглый мужчина с умным блеском в карих глазах, преподнес мне подарок. Это была книга. «Великая королева», — говорил он на нашем языке медленно, коверкал слова, приходилось напрягаться, чтобы понять. «Эта книга, книга твоего народа, давно попала к нам. Тысячу». Он задумался, видимо, сложно было подобрать число. «Или две тысячи лет назад. Мы хранили ее как огромную ценность, но мы не можем даже открыть ее, не повредив. В начале своего правления прими ее, пусть она принесет тебе славу, благоденствие и счастье». Согласно легенде, в ней скрыта власть драконов. Что за книга? Сердце громко забилось. Я сошла с некоего подобия трона, поставленного для меня, и взяла из рук вождя огромную книгу в кожаном переплете, на котором было тиснение в виде летящего дракона. Тяжелая. Я едва удержала ее в руках. Благодарю, великий вождь. Я принялась жадно рассматривать фолиант. Книга была запечатана, то место, где следовало перелистывать страницы, прикрывала широкая и твердая кожаная полоса. Казалось, у нее вообще нет замка. Но с передней стороны можно было разглядеть черную дырочку, похожую на те, что были в спальне Армиора и моей. Я знала, что делать. Положив книгу себе на колени, я приложила палец к дырочке. Раздалось шуршание, словно кто-то шаркал по полу. Затем книга чуть засветилась, и кожаная полоса с треском разомкнулась спереди. Теперь книгу можно было открыть. Бросила взгляд на Метрограя, Грая, мол, не чувствуете ли опасности? Он кивнул, что ничего подозрительного не ощущает, и я осторожно открыла книгу на первой странице. «Магия крови драконов» было написано на титульном листе вензелями древней драконьей письменности. «То, что нужно», — пронеслось у меня в голове. Хотя я еще и не знала, какая информация содержится в этом фолианте. Книга помогла. В ней я действительно нашла ответы. Не знаю, кто из драконов в доисторические времена написал эту книгу, но в ней было все, что нужно. Она рассказывала о природе драконов и особенностях их генетики, а также об особых приемах драконьей магии. Конечно, там не использовались слова «генетика» или «гены», но мой ум девушки из XXI века с лёгкостью переводил выражение «кровь дракона в драконьи гены». Рассказывалось в ней о таких, как мы с Тия, Марьяной и другими потомками драконицы и обычного человека. И вот тут было много интересного. Например, стало понятно, почему во мне в полной мере пробудилась кровь драконов, а у Тия и остальных наблюдалась лишь искорка. Оказывается, предположение Мэтра Грая было верным. В роду полукровки, драконицы и человека обычно рождались девочки, и они хранили в себе почти полную мощь драконьей крови. Отсутствовала лишь вторая ипостасия и сильно выраженные ментальные способности. А вот если вдруг рождался мальчик, что рано или поздно происходило, то это ослабляло гены драконицы, и все ее потомки становились уже такими, как те. Марьяна и, вероятно, остальные девушки, что уснули навсегда в моем мире. Мне просто повезло. В моем роду, получается, всегда рождались девочки, но, не зная о своей природе, они так и не раскрывали драконью кровь. Говорилось в книге о том, что если подобное мнение раскроет свои способности, то они гниют изнутри и разъедают её жизнь и судьбу. Бедная, рано погибшая бабушка. — со слезами на глазах думала я. Бедная мама, которая всю жизнь от чего-то страдала, сама не понимая от чего, и гасила это внутреннее гниение бутылкой. Теперь я совершенно не винила ее. Такой судьбе не позавидуешь. Можно лишь радоваться, что я сама каким-то чудом по воле милосердного бога избежала этого. А еще, и вот это самое главное, искорку дракона, такую, как у те, оказывается, можно раздуть. Уже тысячу лет это никому не приходило в голову. Когда-то подобную практику сочли опасной, но способ существовал, очевидный и не столь лишь сложный. А если Ти станет драконом в той же мере, что и я, то магия мира удержится на ней до моего возвращения. Если я, конечно, смогу вернуться. — Ваше Величество, не собираетесь живы? ужаснулся мэтр Грай, выслушав меня. Я даже дала ему прочитать кусок в книге о возрождении пламени из искры. «Собираюсь». Я прямо посмотрела на него. У меня хватило силы воли, чтобы не читать книгу прямо у кочевников или во время полета обратно. Хватило ее даже, чтобы заставить себя выспаться, а потом заняться всеми необходимыми государственными делами. Теперь же, вечером. Через сутки после того, как я получила в дар этот бесценный источник, я сидела в кабинете и читала, время от времени комментируя что-нибудь Мэтру Граю, оставшемуся караулить меня, чтобы не довела себя до изнеможения. «Вот уж не думал, что на старости лет стану нянькой для юной королевы», — усмехался пожилой Мэтр. «Но, похоже, никого другого вы не послушаете и загоните себя окончательно». «Собираюсь», — повторила я. «Мэтр?» — я решительно встала. «Скажите, вы любите государя Эрмиора? Я не спрашиваю, цените ли вы его как короля, испытываете ли к нему уважение. Я спрашиваю, любите ли вы его. Есть ли у вас к нему теплая привязанность?» Мэтр задумчиво взглянул на меня. «Да, больше своей жизни», — ответил он. «Я помню его совсем молодым королем, взявшим на себя и бремя власти, и бремя хранить этот мир, как вот вы сейчас, но еще больше я люблю этот мир». Я никогда не одобрял его планы отправиться за искать отца и других пропавших драконов. Не мог препятствовать, но не одобрял. Так и сейчас. Я не могу препятствовать вам, не став предателем. Но вы сами должны понимать, что без вас магия мира растворится, исчезнет. А вы погибнете в другом мире. Вы ставите на кон все и рискуете всем. Мир растворится и не исчезнет, если у вас будет другая драконица. — улыбнулась ему я и серьезно продолжила. — К тому же я собираюсь вернуться сама и вернуть государя Эрмиора. Драконов, а, кстати, и магией станет больше. Да, я рискую. Да, я могу погибнуть. Но... Мэтр... Я поняла, что говорю горячо, что чувство вырывается вместе со словами, а вокруг моего тела начинают мелькать горячие огоньки. Я тоже люблю государя Эрмиора. И что касается меня, я люблю его больше, чем этот мир, и чем тот, мой прежний мир, из которого я пришла. Я люблю его больше всех на свете миров. Признаю, что благополучие миров важнее любого короля, важнее моего Эрмиора. Разумом признаю, но мое сердце любит этого мужчину сильнее всего, понимаете это? И все ведь не так просто. Долг велит мне остаться, править, не допускать риска для своей бесценной персоны. Но кто знает, в чем мой истинный долг? Может быть, следовать за своим сердцем, рискнуть и, если удастся победить, то вернуть куда больше, чем один наш армиор. Что на это скажете, мэтр? Разве не так следует поступить? Хранителю. Грай тихонько улыбнулся. Опустил глаза, потом поднял. «Скажу, что его величество выбрал великолепную королеву». Мягко улыбнулся он. «Настоящую королеву, настоящую драконицу. Я помогу вам, как только могу. В конечном счете вы хранитель мира, и вам виднее, как его хранить». «Эх, была бы я сама так в этом уверена». Усмехнулась я про себя, а вслух сказала. «Тогда пригласите ко мне по очереди принцессу Тия, лейб и краса Дамара». С каждым из них я буду говорить наедине, потому что времени на сомнения и рефлексию у меня не было. И так много дней уйдет на превращение тея в драконицу.